Эпилог. Кира. Четыре с половиной года спустя. «Родная, что бы ты хотела получить на день рождения?» «Ничего, у меня всё есть, милый». Приклеившись к моей спине, Никита смыкает ладони у меня на талии и устраивает подбородок на плече. Вижу это всё в отражении в зеркале и дурею от томительной нежности, переплетённой с необузданной страстью. «Сегодня мне исполняется тридцать два, и у меня действительно всё есть. У меня есть любящий муж, который по-прежнему носит мне в кабинет пончики с сахарной пудрой, дарит букеты белых роз без повода и частенько вытаскивает меня на свидание на крыше, как будто нам с ним не больше двадцати лет». За всё это время он не дал мне ни единого повода в нём усомниться, заботился, оберегал, отгораживал ото всех, кто мог причинить вред. «У меня есть замечательные сыновья, похожие на Никиту, как две капли воды. Из моего у них разве что цвет глаз. Как и пророчил Лебедев, у меня на самом деле родился мальчик. Солнечным ясным днём на свет появился крепкий Бутус весом 3 килограмма 530 грамм, который перевернул нашу жизнь вверх тормашками и раскрасил её в самые яркие тона. Как и планировал Никита, мы назвали наше маленькое счастье Тёмой и вкусили все прелести осознанного отцовства и материнства. У меня есть понимающие родители, которые нашли в себе силы запечатать наше с Лебедевым непростое прошлое в надёжный сундук с амбарным замком. Постепенно противоречия и стаили, упрёки сошли на нет, отношения выровнялись. «Теперь папа частенько ездит с зятем на рыбалку, забирает у меня мальчишек и учит их варить самую настоящую уху на костре. Пока мы с мамой разграбляем магазины или любуемся гладью Москвы-реки в ресторане на Причистинской. Или лепим вареники с вишней, которые обожают наши мужчины. Есть у меня и вторые родители». Вера Аркадьевна и Сергей Дмитриевич долгое время корили себя за то, что влезли в наши с Никитой отношения. Сокрушались, что пошли на поводу у друзей и не заметили ничего странного в Дашином поведении. Слепо верили в её беременность и напрасно ждали рождения внука. Со временем Никитины родители отпустили ситуацию и перестали просить у меня прощения каждый раз, когда мы встречаемся. Но ну, а я давно их простила». «Я шагаю по жизненному пути с открытым сердцем, не таю ни на кого злобы и верю, что добро, которым я делюсь с людьми, вернется мне сторицей. «Тогда не говори потом, что тебе не понравился сюрприз». «Не скажу». Вырвав меня из пространных размышлений, Никита мажет губами по мочке моего уха. Смеется заразительно, и я разражаюсь смехом вместе с ним». Небывалая лёгкость разливается в груди пузырьками шампанского. Они музыкально лопаются, напоминая звон колокольчиков, и норовят поднять меня вверх, к самому потолку. «Ну что, готова?» «Всегда готова, родной, ты же знаешь». Запечатываю невесомый поцелуй на Никитинах губах и, выпутавшись из его сильных мускулистых рук, первый выскакиваю на улицу. На мне не слишком плотная водолазка винного цвета, лаконичные джинсы с и синие кеды с белыми звездами. Лебедев просил одеться удобно, но больше ничего не сказал. «И теперь я сгораю от любопытства, захлебываюсь предвкушением и приплясываю на месте, пока Никита неторопливо выходит из дома и заводит мотор». Вручает мне кружку с только что сваренным кофе, от которого у меня натурально текут слёнки. Забивает нужный адрес в навигатор и топит педаль газа до самого пола. Кабаново, Орехово-Зуевский район, 80 километров от МКАД. Эти координаты ничего мне не говорят, но я не спешу доставать телефон, искать какую-то информацию и портить мужу сюрприз». Я просто смотрю в окно, наслаждаюсь проносящимися мимо пейзажами и благодарю судьбу за то, что она подарила нам с Лебедевым второй шанс. Как ни странно, я даже успеваю задремать, прежде чем мы добираемся до конечной точки маршрута. А Ошарашенно хлопаю ресницами, выпутываясь из сна. И с силой вцепляюсь в многострадальные подлокотники. «Ты смерти моей хочешь?» «Нет. Я испуганно взираю на громадную башню из красного кирпича, устремляющуюся ввысь, и гулко сглатываю. Она подпирает своей верхушкой бескрайнее лазурное небо, поражает воображение и заставляет выпрыскиваться в кровь лошадиную дозу адреналина. «Я туда не полезу». «Ещё как полезешь». «Ты же знаешь, я до одури боюсь высоты». «Вот мы и будем лечить твою фобию». «Нет, Никита, нет. У меня два прекрасных сына, которые расстроятся, если с их матерью что-то случится. А еще меня ждет мангал, сочный шашлык, румяные грибочки и бутылка моего обожаемого кьянтия. В конце концов, я слишком молода, чтобы умирать». «Выпаливаю это все пулеметной очередью», Только на Никиту моя пламенная речь не оказывает ровным счетом никакого эффекта. Он лукаво подмигивает и рушит выстроенную мной систему защиты одним-единственным аргументом. «Я прыгну вместе с тобой». Его низкий хриплый голос полон пьянящего соблазна и провокации. В его серых искушенных глазах танцуют бесенята, и мои черти тянутся к ним». Слаженно шикают на здравый смысл, обещают, что это будет незабываемый опыт и начинают водить хоровод. Я же поддаюсь захлёстывающему меня азарту и больше не спорю. Краем сознания фиксирую, как нас пакуют в экипировку, проверяют карабины, зажимы и петли и нервно облизываю пересохшие губы. Люблю тебя больше жизни, слышишь? Слышу. Прижимаюсь к Никите теснее и трусь носа моего нос, убеждаясь в непреклонной истине. За ним я готова куда угодно. Хоть в зияющую бездну, хоть в бездонную пропасть, хоть в кипящую лаву. Главное, чтобы он не выпускал меня из своих объятий и продолжал согревать таким необходимым теплом. Тогда ничего не страшно. Я буду считать до пяти. Хорошо. Раз, два, три. Обрубив счет на середине, Лебедев ухмыляется и решительно толкает нас к краю. И вот мы уже стремительно несемся вниз головой с этой огроменной башни и хапаем еще одну порцию адреналина. Свободное падение, паника, эйфория, пик. Сердце оголтело тарахтит где-то в горле. Кончики пальцев покалывает сотни игл, за спиной расправляются мощные снежно-белые крылья. Ни с кем другим я бы не смогла их отрастить, только с Никитой. Понимаю это, принимаю и без остатка растворяюсь в нашем персональном счастье с ароматом молочного шоколада и пряной горчинки. Конец. Текст читала. Ирина Орлова